Глава 9. Никогда бы не подумала, что буду прогуливать работу вместе со своим начальством. И более того, так весело проводить с ним время. В тот день мы оставили за спиной чужое мнение, собственные страхи и предрассудки. Вместе нам было хорошо и правильно. Будто так и надо, будто так и должно быть. Но всё рано или поздно заканчивается. К огромному такому сожалению, И этот солнечный день подошёл к завершению. Саша подвёз меня домой, остановился в торце девятиэтажки, не стал заезжать во двор. Аккуратно поцеловал, будто боялся, что я опомнюсь и сбегу, и не уезжал до тех пор, пока я не зашла в подъезд. Морозостойких соседок на лавках сегодня не наблюдалось, и это не могло не радовать. И только оказавшись в тихой пустой квартире, я поняла, что натворила. Нет, я вовсе не жалела о произошедшем, даже больше. «Если бы представился шанс поменять что-то в этом дне, я бы им не воспользовалась». Включила свет в комнате, прошла к столу и достала из ящика белый лист. До конца, не осознавая, чего хочу этим добиться, разделила его на две части. В одной написала имя бывшего жениха, во второй — начальника. Посидела с минуту, покрутила в руках карандаш. «Открытый и веселый», — написала рядом с Саша. «Заботливый». подумала над тем, как это вообще всё глупо выглядит и звучит, и пришла ко второй колонке. И на мгновение зависла, что можно из положительных качеств переписать Русу. Надёжность? Да, мне казалось, что он надёжный. Но главный во всём этом то, что так только казалось. Руслан оказался мелочным и думающим только о себе мужчиной. Да, если бы я пошла у него на поводу, подчинялась всем его желаниям, то он остался бы надёжным. К этому примешались бы и другие качества, которые он не приставал бы при мне демонстрировать, но теперь-то все поменялось. Я продолжала смотреть на лист время от времени и вписывать в колонку Саши слова, а потом фыркнула и смяла бумагу. Да, это неплохой способ. Если есть два парня, и надо понять, кто из них нравится больше. Я часто делала так в старшей школе или универе, а теперь в этом нет совершенно никакого смысла. Я уже сделала свой выбор. И вряд ли что-то сможет на него повлиять. Смущало меня только то, что мужчина, который мне нравился, был моим начальником. Одна дверь с грохотом открылась. Громко ругаясь в коридор прошла Лента, скинула обувь, а я, ойкнув, вылетела из комнаты. Совершенно забыла, что сегодня на мне ужин. Я сейчас что-нибудь приготовлю. Сестра махнула рукой. Там пирожки со вчера, коплены. Поставь только чайник. Была в банке, сейчас расскажу. Мне совершенно не понравился тот тон, которым она это сказала. А минуты, пока Ленка мыла руки и переодевалась в домашнюю одежду, так и вообще показались мне вечностью. Чайник уже давно закипел, чай заварился, а я ерзала на столь и не знаю, куда себя деть. «Если вкратце, то мы в жопе», — произнесла она, падая на стул напротив. «Длинную версию надо?» «Конечно надо, я отставил чашку. Рассказывай». Ленка вздохнула, взлохматила волосы, а потом начала заплетать их в косы, успокаиваясь. Была я в банке. Тот, кто вёл нас, уже уволен. Пришлось стоять в длиннющей очереди. С иракой пею не приняли, её надо было заверить через месяц после закрытия кредита. Предложили дорогостоящую проверку на подлинность, но по их словам это займёт слишком много времени. Блин. Ну как так-то? Если документ был, то как он мог испариться? Твой Русс это всё очень хитро провернул, мыкнула сестра. Я даже не уверена, что это было сделано на этой неделе. Платёж, закрывающий кредит, был внесён, но она обхватила ладонями горячую чашку. Поступил он от человека, который тоже имел кредит в их банке. То есть просто перепутал. Именно так мне объяснили. То есть платёж поступил, а потом из-за ошибки плательщика был перенаправлен. Я в этом совершенно ничего не смыслю. признала, зарываясь пальцами волоса. «Я понимаю немногим больше», — поделилась она. «И понятия не имею, что нам сейчас надо сделать. На экспертизу соглашаться». «А, ладно. А завтра переговорю с юристом нашим, ну, тот, что у нас работает, а послезавтра тогда в банк схожу еще раз». «Может, давай я схожу?» «Нет, Полин, тебя я туда не пущу». «Хватит уже столкновений с Русланом». Понимая, что она права, благодарно улыбнулась. Следующим утром Ленка первой улетела на работу. Я же собиралась неспешно, выглядывая в окно и выбирая свитер посимпатичнее. Давно у меня не было желания наряжаться ради кого-то. Противиться этому приятному чувству сейчас совершенно не хотелось. Остановив свой выбор на тонком тёмно-синем свитере, накинула куртку и выскочила во двор. Машина Саши стояла в торце дома. Он не стал заезжать во двор, не забыл моя вчерашняя просьба. Привет, хлопнула я дверью Audi. Мой начальник тепло улыбнулся, дождался, пока я сяду рядом, и мягко поцеловал. На мгновение замер, всматриваясь в моё лицо, а потом улыбнулся и завёл авто. Александр Андреевич, протянул я, поджимая губы, пытаясь сохранить на них тепло прикосновений как можно дольше. Вы ведь понимаете, что целуете свою сотрудницу. Полина Ярославна, мне кажется, что это меньше, что должно вас сейчас волновать, улыбнулся он. Или это как-то может помешать? Романов с сотрудницами у меня ещё не было. Я в этом деле неопытен. Я о подобном знаю только из фильмов, так что ничего конкретного на ваш вопрос ответить не могу, Александр Андреевич. Посмеиваясь и беззлобно подшучивая на эту тему, мы добрались до работы. Вошли в здание. Лифт тихо звякнул, открывая перед нами металлические дверцы. С банком проблем решили? Не совсем. Я прислонилась спиной к стенке лифта. Сестра была там вчера. В Серакопе извернули, сказали делать проверку на подлинность. Делайте. Перебил меня начальник. Это обязательно. Пусть только попробуй сказать, что не настоящее. А как вообще аргументировали всю эту ситуацию? Да как, отмахнулся. Сказали, что платёж был совершён другим лицом. Ошибка всё такое. Почему об этом нам сообщили только сейчас, непонятно. Мотно там всё. Ясно, что без Руслана не обошлось. Решится. Он хотел было что-то сказать ещё, но лифт вздрогнул. Свет дёрнулся и погас. Загорелась аварийная красная панелька на потолке. Так. Саша выпрямился, подошёл к двери, провёл по ней рукой, повернулся к кнопкам. Вовремя Таня. Я вздохнула, провела руками по лицу. Ну что за чёрная полоса в моей жизни? И вроде застрявший лифт это самая мелочная мелочь. Но почему так хреново? Вытерев внезапно проступившие слёзы, я подняла взгляд на Сашу, который уже с кем-то разговаривал по мобилену. Потом вернул его в карман куртки и повернулся ко мне. "Вален". В его голосе послышалось беспокойство. "Ты чего?" Ресница в глаз попала. "Ровно ответила я и аккуратно провела под глазами, чтобы не испортить макияж. Только не говори, что после комнаты ужасов ты темноты бояться начала". Улыбнулся он улыбнулся, обнимая меня. "Конечно, нет. «Полин». Позвал Саша, а когда я подняла на него взгляд, договорил. «С банком решим. Такие махинации не проходят бесследно. В случае чего подадим в суд». «Это решаемо. Операции оплаты отслеживаются. Вывести деньги обратно через такое время практически нереально. Тебе или не знать, ну?» «Если человек смог повернуть ситуацию нам в плюс, то мог и в минус?» «Мог», — согласился мужчина. «Но это намного-намного сложнее. Так что выдохни». Решим все проблемы, я ведь обещал. Обещал? я нахмурилась. Когда? Ты очень просила об этом время не говорить. Коварно улыбнулся мой босс и провёл тыльной стороной ладони по щеке. Так что я не буду. Я поджала губы, уже жалея о той просьбе. Хотелось расспросить о том, что он помнит, откуда столько всего знает и главное, что произошло тогда в больнице. Но как только я открыла рот, почувствовала на губах чужое тёплое дыхание. Саша мягко и успокаивающе меня поцеловал. Я легонько прикусила его губу, а потом позволила чувствам взять контроль над разумом. Опомнились только, когда лифт вновь вздрогнул и поехал вверх. Улыбнулась, отошла на шаг и повернулась лицом к двери. Настроение резко улучшилось, я чувствовала себя так, будто только что выиграла миллион. Все дела казались лёгкими, все проблемы решаемыми. А за обедом, который мы опять-таки вместе проводили в кафешке Саша сообщил, что опять пропадёт на несколько дней из офиса. Так, как так получилось, что у тебя две работы? Он вздохнул. Тяжело так, обречённо. Да, вот так и получилось. Пожал плечами мужчина. Видишь ли, мой отец стоит во главе одной очень крупной строительной фирмы. Он не представляет для меня другой роли, кроме как его заместителя. мечтает передать дела и всё такое. Да только скучно мне этим всем заниматься. Не спорю, прибыль от этого хорошая, даже очень хорошая. Но я хочу попытаться развить своё дело. И ты решил начать с кофе на вынос? А почему нет? Он развёл руками. Ты видел наоборот, это очень выгодный и приятный бизнес. А папа твой знает? Нет. И не надо. Пока оборот не дростёт до миллионов, ни слов не скажу. Он везёт в этом всём только игрушку. Мою приватту признают только при нескольких условиях. Исходя из тех цифр, что я видела, пожала плечами. Миллионы не за горами. Ты выкупил очень выгодные точки для открытия кафе и ларьков, так что тут даже без вариантов. Саша настолько тепло мне улыбнулся, что даже сидя с другой стороны стола, я почувствовала жар его эмоций. Складывалось впечатление, что его никто никогда не хвалил. Хотя с таким-то отцом. Такие, как его папа, всегда будут требовать больше и лучше. А о похвале? О похвале в таких случаях забывают. Не к месту я вспомнила о наших с Ленкой родителей. Они всегда находили место для ласковых слов. И сейчас я понимаю, насколько для нас это было важно. Как сильно это повлияло на воспитание. «Ты молодец». Неловко произнесла Яна, закрывая его руку своей ладонью. Идея для бизнеса очень хорошая. Всё получится. Саша с таким удивлением посмотрел на меня, а потом перехватил мою руку и улыбнулся. Это ты меня сейчас утешить пытаешься? Подбодрить? А. Не, ну тогда ладно. Так вот, я к чему вообще. Не будет меня несколько дней. Не заскучаешь? Только если ты пообещаешь что-нибудь придумать на выходные, улыбнулась я. О, ну ты сама напросилась, рассмеялся он. Посмеиваясь, мы вернулись в офис, а домой после окончания рабочего дня я поехала сама. Надо было забежать в продуктовый, забить холодильник едой и в магазин одежды забежать. Полученная зарплата жгло руки, но я себе напоминала про всплывший внезапно кредит. Поэтому купила всего одну оценённую кофточку и поспешила домой. Отлетевшую пуговицу я и сама пришить могу, так что скидка в 30% — просто подарок небес. На полпути к дому рядом зашуршала шинами темная машина. Признаться, я отскочила в сторону, как ошпаренная. После того разговора с Русом я шугалась автомобилей, как прокаженных. Он тогда переживал, что я заработала себе фобию после аварии. Тогда нет, а вот сейчас, похоже, да. Тонированное стекло опустилось наполовину, и оттуда радостным голосом — «Принцесса!» «Вадим!» У меня аж от сердца отлегло, когда я узнала голос. «Какими судьбами?» «Падай, подвезу домой». «Да мне тут десять минут пройтись». Он нахмурился, открыл дверь, вышел и закурил. «Рад тебя видеть живой и невредимый. Ты прости, что так произошло. Не справился с управлением». «Что-то ты ко мне в больницу с апельсинками не наведывался. Подделал я его». Владиму я всегда относилась хорошо. Он был как другом Руса, так и моим, и очень сильно удивился, когда узнал, что мы встречаемся. Пророчил нам долгую счастливую жизнь, кучу детишек и горы радостей. Так э, Рослан запретил. Пыркнул Вадим закуривая. Мы ж с ним после того так и не виделись. Не, ну как, челюсть он мне доломал, пока я в больнице рядом с тобой валялся. Но на том и всё. Я охнула, прижимая ладонь к рту. Да, зажило всё. Махнул он рукой и задела. Я бы за свою женщину не только челюсть сломал. Что вы, когда решили жениться? Водитель не напрашиваясь, но хоть на празднование пригласите. Вадим, я занялась. Тут такое дело. Не будет никакой свадьбы. Друг приподнял брови. То есть как не будет? Вы же всё спланировали, всё было так хорошо. Не настолько хорошо, как могло казаться со стороны, вздохнула я, не зная, как объяснить всю сложившуюся ситуацию. Вот это новость, хлопнул он себя ладонью по бедру. Палимк, у тебя у самой всё хоть хорошо? А то со спины я и не узнал, похудел сильно. Да нормально всё. Не бери в голову, люди сходятся, люди расходятся, как в море корабли, ага, поддакнул Вадим. Ну да дело ваше. Жалко, конечно, что так всё произошло. Поль то мне только одно скажи, чтобы я себя не мучил. Это не из-за аварии ли случайно? Нет, — ответила и почти не солгала. Ты тут совершенно ни при чем, правда. Он еще с мгновения всматривался в мое лицо, будто бы ждал уловить на нем отблеска лжи, а потом облегченно выдохнул. Может, тебя все же подкинуть до дома? Нет, Вадим, спасибо. Я широко улыбнулась. Дойду, не развалюсь. Ну смотри, — хохотнул он. Маше привет передавай. Обязательно. Он нырнул обратно в салон машины и уехал. А я ещё с мгновения смотрела вслед автомобилю, обзывая себя дурой за то, что испугалась. Вернулась домой, приготовила ужин и нашла хорошую комедию. И пусть я их не очень люблю, зато сестру по радио Ленка мой выбор оценила, присоединившись к просмотру с тарелкой каши. Посмеивалась над нелепыми ситуациями, в которые попадали герои, и время от времени представлял себя на их месте. «Ну что, спать?» — потянулась я, когда фильм закончился. «Помнишь, я тебе обещала кое-что рассказать, как все устаканится?» Я повернулась к Ленке и, к собственному удивлению, отметила, как олеют у ее щеки, прям как у школьницы. «Ну-ка, ну-ка!» — улыбнулась я, падая на подушку. «Рассказывай давай, кто он, этот милый молодой человек, завоевавший твое сердце?» Она недовольно фыркнула. «Что, неужели все на лице написано?» Ты даже представить не можешь, насколько явно это читается, рассмеялась я. Только обещай не бить, не звонить в психушку, попросила сестра, подогревая интерес. Клянусь, твердно заверяю. Не удержав улыбки, я подняла руку вверх ладонью. Алиев Валентин Романович. Я даже села, услышав это имя. Подняла глаза на сестру и просто открыла рот. Ты обещал не звонить в психушку, напомнила Ленка. «Твой начальник? Серьезно? Он ведь только и делал, что гонял тебя, да на ковер вызывал». Сестра поджала губы, а потом развела руками. «Не такой уж он и мудак, как оказалось». «Ты не заболела?» — буркнул я, пытаясь попробовать с ладонью ее лоб. «Ленк, ты сейчас серьезно?» «Угу». Она обняла подушку, прижала ее к груди. Он когда узнал, что я от гола беру потому, что у меня сестра в больницу попала, сразу извинился. Честно говоря, его как будто подменили. Несколько раз домой подвозить вызывался. Я, конечно, отказывалась, но... Мы завтра идем на свидание. Она зажмурилась. Так что вечером не жди. «Ого-го-шеньки!» Протянула я. «Вот это номер! Ты хоть уверена в том, что делаешь?» Честно. Она хмыкнула. «Не-а. Но хочу попробовать. Он когда не орет, то вполне себе хороший мужик. Симпатичный». Лен. Я взяла ее за руку. «Если ты это делаешь не только потому, что он тебе самой нравится, я тебя таки побью». Она усмехнулась и подняла на меня взгляд. «Хочешь секрет?» «Ну-ка». Я на эту работу только выстроилась, потому что начальник понравился. Я хохотнула. «Удивила Ленка, правда». «Ну а если не срастется, то что поделать?» Она развела руками. «Найду другую работу. Все же в этой жизни надо хоть немного рисковать, чтобы стать счастливым». Вот тут я с ней согласилась, действительно согласилась. И с тем, что рискнув можно стать счастливым, и с тем, что если с начальником не срастётся, придётся искать другую работу, и ей, и мне. А отгнав от себя дурные мысли, связанные с Сашей, я обняла сестру. Если он реально хороший мужик, то надеюсь, что у вас всё получится. А если нет, то я сама его в тёмном переулке избитой встречу. Ленка расхохоталась, явно представив себе эту сцену. А потом утёрла выступивший в уголках глаз слёзы и призналась: "Честно говоря, я думала, что это и самый битый в начале бита буду я". "За что?" Она пожала плечами, но так и не ответила. Улыбаясь, пожелала мне спокойной ночи и потопала к себе в комнату. Убирая тарелки, я тоже улыбалась и очень надеялась, что этот мужчина, о котором всё это время доводилось слышать только гадости, на самом деле не такой плохой. Ленка заслужила счастье, и мне очень хотелось, чтобы она его отыскала. Ветер такой теплый, я не чувствую его, но знаю. Смотрю в окно, о котором он разбивается, и тихонечко вздыхаю. Полина, Саша уже стоит рядом, мягко обнимает меня за плечи. Мы можем выйти. Ты уверен? Это ведь может быть опасно. Что опасного? Он улыбается. Тут мы уже все видели, а пока у нас есть время... Я улыбаюсь, соглашаюсь. Он ведь прав, с нами ничего не произойдет. Да, наши тела всё ещё лежат в больнице, врачи над ними колдуют, и мы живы, живы и свободны, ведь всегда можно вернуться. Происходящее больше не пугает, кажется правильным и единственно верным. По-другому просто не может быть, ведь мы это мы, и никогда не сможем умереть. Саша протягивает руку, тянет за собой. Мы проходим мимо сестринского поста, возле которого пугали местястричек, раскидывали бумаги, путали Огибаем стойку с ведрами и швабрами. Это было так весело, разбрызгивать воду на пол, пока уборщица не видит. Если бы не Саша, я бы никогда не научилась этим трюкам. Сидела бы на кровати и жалела саму себя. Боялась, пугалась. Но открывшись ему, рассказав все о себе, смогла принять произошедшее. И даже начала наслаждаться им. Мы проходим сквозь стеклянные двери и оказываемся на улице, засыпанной снегом. Мимо проезжают машины, из-под колёс летят комья грязи. Не холодно? То совершенно не холодно, удивляюсь я. Да, а ещё так красиво. Ты только посмотри. Поворачиваюсь и ах, это дивление. И как я только раньше не замечала, что над одним из городских зданий такое яркое осеннее небо, и оно словно сияет, притягивает взгляд. Очень красиво. Туда пойдём? Нет. Саша качает головой. «Не хочу туда. Давай просто погуляем». Город живет своей жизнью, не замечает нас. Люди текут серой рекой, куда-то спешат, утыкаются носом в телефон или греются в кофейнях. «Я хочу открыть много-много кофеен». Делится своими мечтами мой новый друг. «Очень люблю кофе». «И я люблю...» «Ой, а это же мой дом». «Зайдем?» «Нет-нет», — качаю головой. «Нет-нет», — качаю головой. «Сестра, наверное, на работе». «Хочешь покажу, где я живу?» Улыбается он, а я не могу отказать. «Не знаю, сколько мы идем. Сейчас не существует времени, есть только мы и город, который о нас даже не подозревает. Я замечаю только выкрашенную в синий цвет лавочку. На ней возвышается несколько небольших сугробов, а рядом простирается большая детская площадка». «Ты знаешь, Саша останавливается перед одним из подъездов». «Я тоже не хочу домой заходить». Не знаю почему. Такое чувство, что нельзя. Оно такое странное. У меня был такой же. Делюсь с ним. Сейчас кажется, что утаю я от него хоть мысль, наша странная связь разрушится. Тогда и не пойдём, улыбается он. Ты когда последний раз была в парке аттракционов? Очень давно. Ну что там делать зимой? Нам открыт путь куда хочешь, шутит Саша. Можем в комнату страха зайти. Ой, глупости всё это. «Взмахиваю я рукой. Там ведь ничего страшного нет. Не знаю, кто боится всех этих резко выпрыгивающих, не пойми, откуда монстров». «Правда, правда, не боишься?» Удивляется Саша. «Не боюсь. Так что и делать там нечего. Колесо обозрения не работает. А в зеркалах мы не отражаемся?» «Да, грустно. Но я знаю, еще одно хорошее место. Пойдем». «Через какое-то время мы оказываемся возле большого яркого здания. Тут много людей, машин». В витринах стоят наряженные манекены, к людям пристают девушки в одинаковой форме, толкают в руки визитки и карточки. А мы поднимаемся по эскалатору на самый верхний этаж торгового центра, проходим по тонкому мостику мимо большого табло и просачиваемся сквозь тяжёлую дверь. Внутри темно, половина сидений свободна, а на большом экране показывают фильм. Мужчина в чёрном садится в машину и старается оторваться от преследователей, по нему стреляют, кричат, Как тебе идея? улыбается Саша. Как я давно не была в кино, протягиваю с восторгом и сажусь на одно из свободных мест. Он садится рядом, приобнимает меня за талию, а я чувствую, что это самая правильная вещь в мире, которая только может произойти. Самое настоящее из того, что есть вокруг. Просто потому, что так и должно быть.